— А был, так сказать, на волосок! — с тупым удивлением пробормотал Рене. — Да. — Хотите коньяку? — Да, пожалуйста, и покурить тоже. В левом кармане должны быть сигары. Спички, наверное, намокли. Они покурили. Потом Рене встал, сделал несколько шагов и ощупал себя. Оказалось, что он отделался многочисленными ссадинами и рваной раной на плече, которые... Только теперь начинало гореть. — Пустяки, — сказал он. — Но, пожалуй, все-таки лучше вернуться в лагерь. Такая встряска не проходит даром. — Нет, спасибо, я дойду сам. Они медленно пошли назад. Около цветущего занавеса страстосвета сели передохнуть. — Редко приходится видеть такую большую стаю желтогрудых калибри, — сказал Риварс. Рене посмотрел по сторонам. Вокруг не было видно ни одного калибри. «Где?» — спросил он и добавил удивленно. «А, так вы видели?» Рене не договорил, увидев, как вспыхнул, и тут же побелел реварс. С минуту оба молчали. «Я уже отдохнул. Пошли!» — сказал Рене. С трудом превозмогая боль во всем теле, он поднялся с земли, словно не заметив протянутой ему руки. Реварес сразу спрятался в свою скорлупу, и до самого лагеря они не обмолвились ни словом. Не будучи в состоянии сам раздеться, Рене был вынужден позволить Риваросу снять с себя куртку и ботинки и перевязать рану. Затем, все еще ощущая сильную слабость и тошноту, он лег в постель, надеясь, что сон окажет целебное действие. Когда Реварас выходил из палатки, Рене вдруг открыл глаза и воскликнул: Но мы забыли про малышей, про детенышей. Да, у меня все перепуталось в голове. Нам придется сходить за ними. Не надо. Я их убил. Рене сел в постели и переспросил. — Убили? — Да. — Когда вы еще были без сознания? — Но зачем? Реварес отвел глаза и, помолчав, ответил. — Умереть от удара дубинкой по голове не так мучительно, как умирать от голода, во всяком случае быстрее. Мне это хорошо известно. Я испробовал. И то, и другое. И тихо, как тень, выскользнул за дверь. С минуту Рене размышлял над загадочными словами Ривароса, но тут же устало закрыл глаза. Голова раскалывалась от боли. Вскоре он уснул, а, проснувшись через несколько часов, почувствовал мучительное жжение в ране и нестерпимую жажду. Филиппе! позвал он, однако в палатку вошел Реварас. «Вам что-нибудь нужно?» «Нет, благодарю вас. Филиппа здесь?» «Я сейчас его позову». Риварес вышел. Охваченный внезапной вспышкой ярости, Рене стукнул кулаком по кровати. «Опять шпионет. И тут же в ужасе опомнился. «О, Боже! Да что это со мной? Он боялся за меня и пошел следом на всякий случай». «Да, ну как же калибри!» Он видел калибри. Вошел слуга. Рене сел в постели и прикрыл глаза рукой. «Принеси мне воды, Филиппы». «Я принес, господин, вот она». «Господин Риварес сказал мне еще, чтобы я принес вам поесть и чашку кофе». «Где он?» «В другой палатке». «И он сказал, чтобы я вас не беспокоил, если вы уснете». Рене выпил кофе и снова лег. Головная боль понемногу утихала, и мысли прояснялись. Реварес, несомненно, выслеживал его от самого лагеря. Он, очевидно, придумал какую-то отговорку, чтобы не ехать с остальными. Потихоньку вышел из лагеря и пошел за ним. Разумеется, дело обернулось так, что этому оставалось только радоваться. Но, тем не менее, Рене было не по себе. Поведение Ривараса тревожило его. Зачем он пошел за человеком, который недвусмысленно заявил, что хочет побыть один? А если бы не этот случай с Пумой? Неужели он так и крался бы за ним весь день, прячась в кустах и ничем не выдавая своего присутствия? Быть может, Риварес следил за ним, незримой, неслышно его оберегая, потому что в лесу упрямого и беззаботного глупца На каждом шагу подстерегает смертельная опасность. «Я в няньке не нуждаюсь», — сердито пробормотал Рене. «И во всяком случае он мог бы меня предупредить об опасности заранее». Он досадливо вздохнул. Его бесило, что он спасся только благодаря Манере Ревареса делать все украдкой, преследуя какие-то свои тайные цели, манере, которая больше всего претила ему в переводчике. На исходе дня вернулись охотники. Услышав их голоса, Рене встал, преодолевая боль во всем теле, и оделся с помощью Филиппы. Ему делалось тошно от одной мысли, что сейчас... Вся компания начнет засыпать его вопросами о том, как все произошло. Но делать было нечего. Лучше быстрее с этим покончить. Риварас, конечно, уже рассказал им в общих чертах о случившемся. Интересно только, сказал ли он им, что крался за мной следом. Когда Рене вошел в палатку, ужин уже начался. Все были поглощены. Одним из обычных охотничьих споров. «А я вам говорю, что ни почем бы не промазал, если бы солнце не било мне прямо в глаза», — говорил Штеггер. «А, господин Мартель!» — воскликнул Дюпре. «Ну как ваше наблюдение? А почему у вас рука на перевязи? Что-нибудь случилось?» Все посмотрели на Рене. Один только раз продолжал есть. «Я... — Я поскользнулся, перебираясь через ручей, — торопливо ответил Рене. — Пустяки. Риварос поднял руку. — Надеюсь, вы не вывихнули руку? Рене мучительно покраснел. «Нет, — Нет-нет, ничего страшного. У меня разболелась голова, и я вернулся в лагерь. Придется мне заняться наблюдениями завтра. Перегрелись на солнце, вот и все, — невинным голосом сказал Маршан, краем глаза наблюдая за Риваросом. Я же предупреждал вас, что в жару надо быть осторожней. Разговор перешел на солнечные удары. Рене встал и, сославшись на головную боль, ушел в палатку. Он опять лег, но не мог заснуть. Глядя сквозь москитную сетку в потолок, он терзался вопросами, на которые не находил ответа. Зачем он солгал? Непонятно. Какой страшной болезнью он заразился. Зачем ему хитрить и придумывать всякие отговорки? Ведь ему нечего скрывать. Он солгал тогда в Кито, но там было совсем другое дело. Тогда он просто сохранил случайно открытую чужую тайну. Теперь же Реварес будет хранить его тайну, им самим созданную, и без всякой необходимости. Все это какой-то кошмар, бессмысленный, бесвязный, как бред сумасшедшего». Да пусть хоть вся Южная Америка знает о его приключении с пумой. На него напал хищник, и Риварас спас ему жизнь, вот и все. И спас ее, между прочим, рискуя своей. Он, наверное, был совсем рядом с пумой в момент выстрела. Если бы ему не удалось уложить зверя сразу, он почти наверняка погиб бы и сам. А как он отблагодарил Ревареса? Заставил его хранить молчание как будто не хотел, чтобы храброму человеку воздали должное за мужественный поступок. И Реварес сразу молча согласился с его решением. И теперь он обязан Риваросу вдвойне, хотя больше всего на свете. Ему хочется чувствовать себя чистым именно перед этим человеком. Глава шестая. «Плечо у Рене скоро зажило» и происшествие с Пумой было забыто. Но к смятению и беспокойству Рене прибавилось еще чувство неловкости.